Глава 9. Жанна Кортювельс протянула руку. Дочь, какая досада. Она надела чёрные перчатки, поправила потёртое скинсовое боа, раскрыла зонтик и бросилась из кафе к остановке автобуса. Ей повезло. Автобус подошёл сейчас же. Пришлось сесть в первый класс, ей не хотелось опоздать, у Шарля так мало времени на обед. Она села в уголок возле окна, и освещённый вечер Парижа под грозными дождями сливался с её мыслями. Но она не рассказывала ни хлине о том, что её мучило: плохие вести о мальчике, температура всё не падает, хорошо ли за ним там ухаживают в деревне, в Шарантах. А она не может поехать к нему, как оставить Шарля сейчас, когда они только что сошлись. Разлука может всё испортить. всё разрушил. Печальный долгий опыт её женской жизни не позволял подчиниться материнскому инстинкту. Она ничего не сказала Михлине, потому что её бы не поняли. Мосье Дюшарм и другие могли бы вообразить о ней бог знает что. Несмотря на всё, она думала о Шерли с благодарностью. Ах, если б это наконец осуществилось, Она в первый раз начинала верить в возможность спокойной жизни. Он добрый, крепкий, хорошо зарабатывает. Он любит ее. Он как будто любит ее. Она вспоминала, как все это началось в клубе в тот вечер, когда она пододвинула свою ставку, а карты уже были открыты. Как он на нее смотрел, незаметно подтолкнул жетон к ней, а ведь она передернула. Позже заговорил с ней. Доброд, вот как всё это случилось. Она сошлась с ним. Алисе было больше не играть никогда. И опять она думала о своём мальчике, там на ферме, куда она отвезла его в прошлом году. Тогда она говорила себе: "Как знать, если он привыкнет к деревне, останется там, может быть, он будет счастливее в жизни". Когда она думала о будущем своего ребёнка, ей трудно было представить Что с ним станет в этом парижском блираше скверных трактиров, в Париже, где столько злобы и плобности? Вот он париж, который был её жизнью и её горем. Мальчик вырастет, научится ездить верхом, у него будет хороший цвет лица, его полюбит красивая девушка, и он женится на ней, если только Это непонятная лихорадка, лихорадка. Но есть же все-таки справедливость, есть же все-таки Бог. Жанна слезла на углу улицы Фавар. Она уговорила с Шарлем встретиться в небольшом ресторане возле Опера Кумик. Ресторан узкий и длинный, как кишка, в самом конце окошко, через которое подают блюда с кухни. Поляки, накрытые клечатыми скатертями, стояли очень тесно, тесно сидела обедающая в переполненном зале публика, самая скнена есть парижская, журналисты, актёры разнарод, натомаженные юноши с женщинами, которых они тут же старались отбить руку друг у друга. Гостюмы сыскры, громкие приветствия по век тарелок. с бифштексами, фамильярность официанток, за всегда-тоими, смех, традиционные шутки. Сквозь все это Жанна искала глазами Шарля. Он сидел не один. Человек за его столом отставил кружку темного пива. Жанна узнала его, и сердце у нее сжалось. Что ж, придется взять себя в руки и подойти как ни в чем не бывало. Шарль Леруа встал и помахал рукой Жанне. Бледно, слегка обрюскший, среднего роста, он казался маленьким, уж очень широки были плечи. Не будь он так бледен, да не носил очков, никому не пришло бы в голову, что он ведет сидячий образ жизни. Почти седые волосы, черные усы кольечками, стройный костюм и черный галстук. Он походил на члена правления какого-нибудь солидного предприятия. Волосы его буйроятно густые и жёсткие сами распадались посередине он называл эту борозду мой пробор и очень часто осматривал её вынув карманное зеркальце эта привычка раздражала Жанну она решила впоследствии вот этого отучить ты знаком с мосье Коломбеном спросил Леруа оказалось что господин Коломбен уже встречался с госпожой Картюи-Вэльс трудно себе представить человека более весёлого Более Румяново, чем господин Колумбен. Весь в веснушках, он зарос хитиной цвета коровьего хвоста, а на левой брови бородавка, придававшая глазу выражение шутливое и многозначительное, тем более что он постоянно им подмигивал. Повесил 102 кг, и это было почти незаметно. Спорт в этом всё дело. Он занимается боксом, упражняется в беге и прыжках с шестом в сорок пять годков он был еще хоть куда он только что приехал с лазурного берега лазурный берег южное побережье Франции Ницца Монте Карло и так далее премищаний переводчика приятнейшая у меня профессия почти всегда работаешь в шикарных местах и солнце и цветы и прекрасное общество Когда возвращаешься в Париж, тоска берёт. Я вас понимаю, мосье Коламбэн, сказал Шарль. Я жалею, что не родился в Монако. Ах, если б я родился в Монако, совсем было бы другое дело. Жанну немного покоробило. Но ведь тогда ты не был бы французом. Ну, знаешь ли, француз или житель Монако это одно и то же. Родись я там, я мог бы получить работу в Монте-Карло. мы бы сняли домик около Боссолея, и мне бы не приходилось бегать под дождем, по грязи, а то не знала бы ни лестниц, ни автобусов, а море одно моречего стоит, оно там синее. Домик. Жанна закрыла глаза. Она думала о мальчике. И если бы Шарлю сыновил мальчика, он тоже стал бы поданным в Монако. Ему не пришлось бы отбывать воинской повинности. Ее беспокоило, как он там будет жить в казармах. Господин Коломбен посмеивался. Да, вот эта жизнь, это да. А баб, баб там. Простите, мадам, Картье-Вильс. Кружево и бархат. Что касается работы, лофа. Традиция, сами понимаете, не то, что в Париже. Здесь даже если все вполне легально, как у вас, например. Так и то неофициально. Там совсем другое дело. На побережье игра идет, так сказать, в открытую. Вполне подходящее выражение, тонко заметил Шарль. Все трое долго смеялись. Коломбен продолжал: дела там обделываются колоссальные. В этом вся суть. Если б только игра, нет, и игра, и дела. По-моему, раз случаются небольшие крушения. Наша задача тихо и незаметно водворить порядок. О, без всякого шума нужно уметь видеть и в то же время как будто не замечать, избегать скандала таков приказ. На улице кричали газетчики результаты президентских выборов. В ресторане поднялась суматоха. Люди выбежали на улицу, лошёл газетчик, и газеты вырывали из рук. Понкере избран. Да здравствует Понкере! Смех. На несколько минут разговор стал общим. В этом шуме Жанна думала в своем. Говорят умный человек этот самый Понкере. Голоса Коломбена и Лерва гудели по ту сторону стола. Рагу с луком удалось на славу, это бесспорно. Оно всем понравилось. Шарль сказал это официантке, которая передала похвалу хозяину. Хозяин немедленно подошел, и на этот раз его похвалила Жанна. Очень удалось вашему рогу. Большёный хозяин поклонился. И вдруг у Жанны сжалось сердце. Она тут сидит и объедается вкусным рогу, а мальчику, может быть, стало хуже, совсем плохо. Придётся ли её сыночку когда-нибудь попробовать рогу? Вам не здоровится, мадам Картье-Реальс? она улыбнулась Коломбену, хотя боялась этого человека, и извиняющимся голосом сказала Шарлю: «Я думала Шарантых, так они обозначали мальчика, когда говорили о нем на людях». «Да», продолжал Шарль, помолчав. «В Париже неприятно то, что даже, когда все вполне законно, чувствуешь себя, не знаю, как бы это выразить, словно бы очищен самым. Это очень неприятно». И заметьте, у нас клуб спокойный, никогда никаких историй. Все посетители нам знакомы, случайные гости редко к нам попадают. И я хочу сказать, посетители, которые записываются всего на несколько дней. За 4 года я не помню и четырёх инцидентов. И то инциденты. Какие же это инциденты? Если не считать того случая, когда произошла перестрелка Конечно, если не считать того случая. Да что вы меня путаете? Во-первых, это было даже не у нас. Посетители, выйдя за дверь, могут делать что им угодно. Боли или менее лироа, более или менее. Нет, это мне нравится. Вы только послушайте, что он говорит. Они загоготали. Затем Колумбен заговорил менее громко. Скажите вы, Не заметили у вас в клубе молодой женщины, э, блондинки, а? Ну, вроде меня чуть темнее, рыже, попросту спросил Леруа. Коломбент поморщился. Словом, блондинки красивые бабы, будьте осторожны, мадам Картьевельс, в грудь царапают вам глаза. Чтобы не ревновали те мадам Картьевельс, такие женщины не в его вкусе. Жанна грустно улыбнулась. Она ничего не слышала, она думала о мальчике. Очень хорошо одет, да? Вы знаете, кого я имею в виду? Я был бы вам очень признателен, если бы вы рассказали мне о ней: как она себя ведёт, выигрывает или проигрывает, с кем бывает. Это не имеет прямого отношения к моей службе. Сарлю Леруа пришлось уйти сейчас же после сладкого. Он уже опаздывал. Понаставил за одни деньги. Заплати мосье Коломбен мой гость, и выпьете вместе кофе. И рюмочку коньяку, мосье Коломбен. У них здесь неплохой коньяк из Савойи. А что вы на стейком столько часу? Упуссе. Жанна осталась вдвоём с Коломбеном. Этого она и боялась с первой же минуты. Выпейте со мной рюмочку коньяку, мадам Картивельс. Нет? Значит, два кофе и рюмку коньяку. Может быть, рюмку бенедиктина. Тогда лучше коэмпро. Значит, дайте коэмпро. Они молчали. Голумбын не прерывал молчание, пока не подали кофе. Когда же принесли кофе, очень чёрный, и рюмки были налиты, он неожиданно нагнулся над столом, стараясь заглянуть ей в глаза. Он был похож на большого быка. и беззвучно смеялся, показывая золотые зубы. Так как же, мадам Картье-Верис, в галерею Лафает больше не заглядываете? Жанна смертельно побледнела. Она уже полчаса ждала чего-нибудь в этом роде, но когда услышала вопрос, была потрясена, точно произошла катастрофа. Коломбен очень добродушно положил свою тяжёлую волосатую лапу на дрожащие пальцы ее правой руки. Успокойтесь, успокойтесь, это же только шутка, ведь вы не первый день меня знаете. Слезы повисли на черных накрашенных ресницах Жанны. Тяжелые крупные капли медленно катились и одна за другой падали в чашку. Одна, другая. Кофе подернул сырья обью. Жанна Карчевельс почувствовала по столам здоровенные нарыщи колени инспектора полиции Коламбена они завладели её тонкими ногами и медленно сжимали так же медленно как падали слёзы